Глава двадцать 22. Снимайте маски. Этой ночью Фалина Николаяне было не до сна. Она металась по комнате, сидела у окна, вглядываясь в темноту, вспоминала, терзалась. Нашла еловую шишку ту, вторую, полученную от феи, бросила на пол истово попросила: "Придите, пожалуйста, светлой леди, пожалуйста". Шишка осталась неподвижно лежать на полу. Афеве ведь сказала, можно ее позвать. Вот Фалина позвала и Фея пришла, чтобы освободить ее от заточения, даже без зова. Она сама решает, стоит ли откликаться, да? Ведь ну что Фалина сейчас попросит? Уберечь беглецов от того проницательного колдуна? Гантер. Его сильные руки, его насмешливые взгляды. И не всегда ласковые, чего уж там речи. Его поцелуй, единственный пока. Но как же хорошо, что это с ней случилось. И здесь, и короля. И они ищут двоих преступников, которые вдруг исчезли как лесные духи, Так что можно не уточнять, зачем эти соскари явились в калане, точнее за кем. они идут по следу. И правильно идут, кстати говоря. И надо встретиться с королем, надо надо. надо встретиться с королем и попросить его. Она не хочет замуж законана и ей прийти то, что ею распорядились, даже не подумав о том, что она может быть и против. Она была ребёнком. Кто бы спрашивал желание ребёнка в этом вопросе? Отец спасал её от кучера. Отец желал, чтобы его владение и его титул достался благородному дворянину. Сколько девиц покорно родителям и подчиняются, и при этом даже бывают счастливы. А Фалину Калани фея испортила, сделала непокорной и дерзкой. Так что ли? Для неё такая мука выходить за нелюбимого, за чужого. Тем более, что она уже поняла, как это... Если полюбить, если мужчина понравился столь сильно. Мужчина, которого отец не одобрил бы. Что, может, это честно было бы? Уйти отсюда босиком, отказаться от имени, отказаться от колани и жить, как хочется. Убежать. Да с какой стати? В ее жилах тоже кровь ее славных предков? Ее там столько же, сколько было у отца. Но отец может распорядиться ее жизнью, а она сама нет. Это нечестно. насколько легче быть послушной, покорной, страдать молча, а там, глядишь, и что-то наладится. Нет. Так ли плох Конан, в сущности? Таких, как он, много, он обычный. Любой мужчина защищал бы свое. Точнее, то, что уже мысленно присвоил. На что давно рассчитывает. Он тоже был ребенком, когда ему пообещали невесту, титул и калане Любой бы, наверное, на его месте ревновал и чувствовал себя задетым. Ей он не нравится... Но это не преступление. Если бы его не навязали ей в свое время, возможно, она не видела бы его недостатков и даже могла бы с ним подружиться, да хотя бы просто не испытывать неприязни. Ведь человека-постороннего иначе рассматриваешь, чем того, который станет мужем. Сколько себя не уговаривай, главного это не отменяет. Она не хочет замуж за лорда Конана Троя. Сон все-таки сморил Фалину уже под утро. Она спала, прикорнув на кровати и так и не раздевшись, и не увидела, как открылись ворота, и в замок въехала процессия. Всадники, карета, снова всадники. Проснулась она от того, что в дверь барабанили. Голову отрывать от подушки так не хотелось, но пришлось. — Эссина, Эссина, Фалина, откройте же, вам велено быстрее спускаться вниз, — взывала ее горничная, та самая, которую она сама выбрала и приблизила. Ее служанка пришла утром, все в порядке, но Эсси не велено, как мило. — Ты одна? Кто тебя послал? Фалина приблизила ухо к дверной щели, прислушиваясь. — Хотя что тут услышишь? Можно лишь надеяться на порядочность лорда конона На то, что вчера он был взвинчен и расстроен, а сегодня, конечно, будет вести себя как благородный человек. Фалина положила руку на задвижку, но она медлила. — Ах, сина за вами приехали из Лисса. — донеслось из-за двери. — По приказу короля. Король велел вам явиться в лис. — Ах, король велел? но ну, это другое дело. Фалина поспешно распахнула дверь, и взволнованная горничная ворвалась в комнату с кувшином воды для умывания в руках. — Ах, Исина, король прислал за вами. Вам приказано участвовать в кружевном состязании в графском замке. То есть поспешите, вас ждут люди короля. — Ах, Исина, вам надо одеваться и причесываться. Замолчи. — попросила она, прижав ладони к вискам и стараясь вникнуть в услышанное. Король прислал за ней? Приказал явиться на кружевное состязание? Это серьёзно? Да какая из неё кружевница? Никакая. Ох, о чём она только думает. Всё неважно Главное то, что король вызывает её в лис. И он прислал людей, значит, никто не посмеет мешать. Прямой приказ короля. Леди Трой вернулась, а Зельма... Леди Трой осталась в Лиссе. Её дочь ведь тоже должна участвовать, а Зельмы тоже нет. Девушка вздохнула и огорчённо заморгала. И больше ничего, кроме того, что король прислал за мной. У Фалины отлегло от сердца. «Ох, Эсина, тут ещё такое случилось!» Горничная даже подпрыгнула. «Помните, стража заезжала, искали каких-то беглых. Так нашли тут, неподалёку». «Что ты сказала? Кого нашли?» Фалина с трудом перевела дух. «Двое их. И с ними наш Валь, представляете, Исина?» Натерпелся бедняга. Они его бедного в заперти держали. В сторожке у ручья феи и нашли же. Привезли сюда. Тоже отправят в Лис вместе с вами. Король ведь награду за них даст. Вот так, значит. Они нашли принца и Гантера. Благодаря ей нашли. Она привела. Точнее, ее следы. Разве можно скрыться от сыскарей колдунов? Наверняка можно, если бы не было следов. Если бы они с Гантером не были так неосторожны. И разве фея не могла за них заступиться? Зачем позволила? — Ну что вы, Эссина, одеваться надо, умываться. Завтрак вы проспали, так вам сейчас принесут сюда. Что прикажете? Фалина только кивнула. Кажется, и голос пропал. Да, одеваться, умыться и завтрак. Хотя зачем ей завтрак? А лорд конон уже готов вас сопровождать в лес Ох, и Эссин, он такой красавец, ваш жених. льстиво воскликнула девушка. «Все ждут вас, Эссина, и лошадей уже запрягают». «Конан не урод, точно». «Подождут», — уронила Фалина. «Зови там, кого надо. Мне зеленое платье, накидку. Говоришь, гостей уже накормили завтраком? Она ведь хозяйка, да. Надо всех накормить». «Куда отправят Гантера? Он же сам не был узником, только принц...» Она ничего не знает о Гантере, но понимает прекрасно, что принца например, опасаться нечего, чтобы там про него не болтали, колдун он или нет, лишили его наследства или нет, он в безопасности, он принц соседнего королевства. А Гантер кто? Что ждет его теперь? Если это человек принца, если он из Грета, на нем вины не больше, чем на принце точнее, совсем нет вины, если он выполнял приказы. Но если он кандриец и по доброй воле нарушил свой долг, почему-то именно это пришло Фалине в голову, и ей стало холодно от страха. Она выпила только чай, потом оделась, вспомнила про шишку феи и захватила с собой, вдруг все-таки пригодится, и спустилась во двор, кутаясь в накидку. Конан ждал, нарядный, в новом костюме, в плаще, подбитом волчьим мехом, и уже не такой злой, как вчера. Оглядел ее, одобрительно кивнул. «Доброе утро, милорд», — Фалина решила быть вежливой. «Их схватили», — Конан махнул рукой, показывая на карету и группу всадников у ворот. «Допросили, конечно. По крайней мере, ваше поведение теперь понятно». А она искала взглядом Гантера, но нет, не находила. Должно быть, он уже сидел в карете и под охраной, им не увидится больше. Он кучер, но поводье теперь в чужих руках. «Мое поведение понятно? О чем вы?» «Вы молчали о преступниках, потому что жалели сестру. Напрасно. Я готов понять вашу доброту, конечно. Но её следует наказать. Она должна помнить своё место, скрывать беглых преступников, даже если ей погрозили недопустимо. Подумаешь?» — пожалела мальчишку с конюшней. «Какая разница, что бы они с ним сделали?» Фалина не сразу поняла. Потом вспомнила. «Ах, да, Валя же якобы оставили в заложниках». «Кажется, ему там даже понравилось, в заложниках, в смысле. Охотно бы еще посидел в лесу недельку, подальше от работы». «Это вы, похоже, не помните ее место», — негромко возразила она. «Азельма — дочь барона Калани и тоже его наследница». «Может, разумнее было промолчать, но...» «Часть земель и денег назначена ей в приданное. У поверенного есть документы». — добавила она. — Вы успешно это скрывали много лет, но теперь, когда она познакомилась с королем, больше такой не удастся. Как бы еще с вашей тетушке за это не спросили, дорогой мой жених. После того, что девчонка натворила, ей следует вести себя тише воды. Он вспыхнул. Я слышал, она такая дура, что так оно и выйдет. Не думайте же вы на самом деле отдавать ей преданное. «Ваш отец был немного не в себе, должен признать. Да и вас, моя дорогая, я прощу только на этот раз. Тоже помните свое место и надейтесь на милость короля». «Что? Конечно, сейчас-сейчас», — он добавил. «Разумеется, буду просить его о снисхождении для вас. Буду умолять. Он любит ее величество, свою мать, а тетушка с ней в прекрасных отношениях. Королева была добра ко мне в детстве». Гнев пересилил отчаяние и страх. Ей труда стоило остаться спокойной, по крайней мере, казаться. «Вы бы не торопились так?» — посоветовала она и даже улыбнулась. «Может быть, мне и не понадобится королевское снисхождение? Это принц соседнего королевства и его слуга. Ни разбойники, ни грабители, ни убийцы. Принца, я слышала, и так король отпустить собрался вскоре. А простого слугу карать и вовсе не за что». Они оба нарушили королевскую волю там, где были обязаны соблюсти ее. А это преступление. А этот простой слуга? конон вдруг рассмеялся. Вы шутите? Слуга? Король скорее простит разбойника, поверьте, чем того, кто был ему близок, пользовался привилегиями и нарушил присягу. Да если бы я на его месте... Он раздраженно отвернулся, но продолжал. Это Гантор минуген младший сын графа Соля. Один из бывших ближних короля. Казнь за измену даже оговорена в их присяге, моя дорогая. — Миноген? — прошептала она. — Имя известное, да. Кто в Кандрии его не знает. Вот зачем так? Не кучер, нет. Пусть бы лучше он был кучер. — Я помню свое место. Она вскинула подбородок. — Я Фалина Калани, эсина Калани, дочь барона. Я хозяйка тут. И почему мне сразу не доложили, что... «Их нашли. Я должна была обо всём распорядиться. Может быть, они с принцем даже увиделись бы и поговорили, и с Гантером, да, поговорили бы. С лордом Гантером Минугеном, сыном графа Соля». «Вы с ума сошли?» — лорд конон уставился на неё. «Не все дела годятся для незамужних девиц. Это мой долг и обязанность. И присматривать за вами тоже». «Вы пока не муж мне», — зло отрезала Фалина. Если я скажу «в храме нет», у вас не будет тут ни долгов, ни обязанностей. Несмотря ни на что. А как потом решиться, кто знает. Да, она была зла. На весь свет. А сердце плакало, но толку-то. «Вы забыли, что обещали мне вчера?» Задохнулся от негодования конон «Прекрасно все помню. Я обещала вам верность после нашей свадьбы». прошипела она. «Так вот, если это несчастье со мной случится, то можете рассчитывать на мою верность. Ручаюсь вам в этом». Минна, стоявшая на крыльце с корзиной у коризни головой. «Нет, она такое не одобряла». Но, встретившись с грозным взглядом Фалины, поспешно понесла корзину в карету. В чужую, присланную из лиса за эсиной. В корзине были пироги, и сыр, другая провизия на дорожку. «Но какова эсина? Разве можно так с будущим мужем?» добрая и послушная жена истинная награда процедил лорд конон уже не обращая внимания ни на слуг ни на подошедшего колдуна с искоря а вы моя дорогая зущее наказание я даже не уверен что ваше преданное мне это компенсирует так скажите это королю и откажитесь посоветовала фалина эскачер вы слышали что сказал лорд конон он был искренен я полагаю колдун невозмутимо поклонился фалиня Я слышал, если вам угодно. Но это не может меня касаться. Если вы готовы, сина пожалуйте в карету. И скажу сразу, никаких обвинений против вас не будет. Лорд Гантер во всем признался. Он запугал вас и вашу сестру, разумеется. Мальчика мы пока заберем. Его надо допросить. Он показал Наваля, который топтался у кареты. «Да, конечно», — пробормотала Фалина. «Как себя чувствует его высочество?» «Неплохо, насколько я могу судить». Колдун чуть-чуть улыбнулся. «Мы не оставим его без помощи, Эссина?» «Спасибо». «Могу я сказать пару слов лорду Гантеру?» Она посмотрела умоляюще, отчего лорд Конан побледнел и стиснул зубы. «Это невозможно, Эссина. Прошу меня простить», — твердо возразил колдун. «И позвольте поблагодарить вас за гостеприимство и содействие в работе, пусть и невольное». «Он ведь не издевается, нет нет?» Он смотрел спокойно и даже участливо. «На самом деле, лорд Гантер спас меня сегодня ночью, когда напали волки и понесла лошадь», — пояснила она. «Я хотела бы его еще раз поблагодарить». «Мы нашли волчьи следы», — закивал колдун. «Но обратиться с просьбами вам следует к его величеству, Сина». Ни на кого больше не глядя, Фалина направилась к карете. Оказывается, там ее дожидалась пожилая, улыбчивая дама в меховой накидке. «Добрый день, дорогая Сина Калани. Его Величество приказал мне позаботиться о вас». «Все правильно. Как же незамужней девице ехать в Лис одной без присмотра?» «Хорошо, хоть это не леди Клотильда». «Леди Гуин», — представилась дама. «Ах, эти юные леди просто помешались на кружевах. Вы тоже любите рукоделие?» Фалина вежливо поклонилась и пробормотала что-то не очень вразумительное, понадеявшись при этом, что леди не станет всю дорогу обсуждать с ней рукоделие. Она его не любила в целом, а кружева — всего менее. И не до того было вообще. «Гантор. Лорд гантер Кучер, покусай его демон. Что же он натворил? Зачем? Что будет с ним теперь? Хотя ведь лишь благодаря этому всему они встретились». Он, выходит, не то чтобы кучер, а значит, и фея не его имела в виду, не его ей посулила, расстроив барона, а то можно было бы надеяться. Леди дуэнья видно, поняв ее настроение, поначалу помалкивала, но поглядывала с интересом. За чисто протертыми окнами кареты мелькал один и тот же снежный пейзаж, и Фалина невольно успокоилась. Хуже было бы. Останься она в заперти в замке, как, наверное, задумали Конан и его тетушка. Она едет в лес и встретится с королем. Да ладно кружево, что ей за дело до кружев? Надежда умирает последней, пока ничего страшного не случилось. Король, он ведь не жестокий, не злой. «Ах, милочка, вы совсем не похожи на вашу сестру», осторожно нарушила молчание леди Гуин. «Вы очень-очень милы. Спасибо, у нас разные матери». Фалина вежливо улыбнулась. Так что мы действительно не очень похожи внешне. Зато ваша сестра танцевала восхитительно. Причем все танцы. Надо отдать должное вашей воспитательнице. Она прекрасно справилась со своей задачей. Я всегда говорила, что если девица скромна и много читала, и знает этикет, это не сразу можно разглядеть. Зато если она отлично танцует все, что положено, видно, что девица прекрасно образована. «Да, это действительно так», — охотно согласилась Фалина. «Она образована». «Ах, фея, спасибо ей!» В этом, по крайней мере, не обманула. «Когда буду при дворе, я непременно упомяну об этом в беседе с Ее Величеством. Да-да, королева иногда удостаивает меня такого внимания. Но вы очень милы, дорогая. Более того, вы хорошенькая. Как жаль, что вы не приехали на бал». «Мне тоже немножко жаль», — согласилась Фалина. «Зато моя сестра так красива, не правда ли? Все так считают. Вы ведь видели ее?» Ей хотелось услышать, каким оказался для Азельмы бал. М -м «Да», — леди немного смутилась. «Она никогда не пробовала носить маску, знаете, какие заказывают у колдунов, которую не видно на лице. Я не совсем поняла, говорили разное. Эти пятна на коже ведь не следствие детской болезни». «Что, простите?» Фалина чуть не подскочила. «У нее нет никаких пятен на лице. Когда она собиралась на бал, у нее была изумительная чистая кожа. Хм, что вы говорите?» Леди удивленно заморгала. «Как интересно, откуда же все эти пятна? Они совсем ее не красят, по правде говоря. Однако король не отходил от нее весь вечер». «От нее? Король?» Фалина очень удивилась. «Видимо, из-за жалости к бедняжке». «Не знаю, что сказать. Так что у нее с лицом? Что там за пятна?» Это ее напугало. Яд какой то или колдовство еще не хватало. «Ах, по правде говоря, это ужасно. Для юной девицы...» — вздохнула леди и закатила глаза. «Даже я, почтенная вдова, не хотела бы себе ничего подобного за любую плату. Боюсь, теперь ей будет непросто выйти замуж. Может быть, король посодействует?» По-моему, он был расположен к бедняжке. Он может приказать и дать награду. Это ведь было бы неплохо, как вы полагаете. Фалина полагала также По сравнению с той участью, что уготовили будущие родственники, выйти замуж для Азельмы было бы прекрасно. Иначе кто знает, на что они пойдут, чтобы не потерять ее приданное, которое, конечно, придется отдать в случае замужества. Да и самой Фалине выскользнуть бы из этой западни. Ах, выскользнуть бы. А так все против них. Вот, сестру изуродовали. Понятно, кто и зачем. Королю нужна невеста. Так зачем отвлекать его внимание на такую красавицу? Графиня Карри. Фалина охотно вцепилась бы той физиономию, как кошка. И леди Клотильда тоже руку приложила наверняка. «Лучше скажите королеве, что более отвратительной воспитательницы и придумать невозможно». Вспыхнув, сообщила она леди Гуин. «Это леди Трой помогла графине Карри заколдовать мою сестру. А на самом деле моя сестра – самая красивая девушка в графстве. А может, и в Кандрии. На ней много кто захотел бы жениться, причем не из милости и не за награду, если бы...» Она замолчала и отвернулась. Если бы Азельму не унижали и обращались соответственно, если бы ее положение было понятно, тогда кто-то из благородных господ наверняка закрыл бы глаза на незаконно рожденность, соблазнившись приданным и красотой невесты. Что, объяснять, что сестра мыла полы и трудилась в замке день и ночь? Нет уж, обойдутся. Да и вообще не стоит много болтать. Леди Дуэйна укоризненно покачала головой и прохладно обронила. «Вы бы не горячились так, милочка?» «Вы правы», — виновата признала Фалина. «Простите, и лучше ничего не говорите Ее Величеству. Я просто волнуюсь». «Ну, конечно», — сказала леди мягче и погладила Фалину по руке. «Придется трудиться всю ночь, и столько соперниц. Лучшие девицы королевства». «О да, это волнительно. Хотела бы я взглянуть на кружево, которое будет достойно королевского приза». Фалина не сразу поняла, — Она серьезна? Да пропади оно, это кружево, вместе с королевскими призами. Скорее бы добраться до лисы, что ли. Азельму изуродовали, но король пожалел ее. Он танцевал с ней, и накажет виноватых он не злой. Она обрадовалась, когда карета, наконец, миновала городские ворота, а потом и ворота замка.